Бойцы невидимого фронта Понятно, что боевая гора, или по-эрорбакски свиноматка, несмотря на свои гигантские размеры, представляла из себя очень сложную для поражения цель. Дело было, разумеется, не в многометровой броне. Для мощного термоядерного заряда это не умопомрачительная преграда. Хотя и в ней тоже. Боевая гора умело и технически грамотно маскировалась. В настоящий момент, когда наяву произошло осторожно предсказанное наукой синхронное сдувание солнц, Многие технические прибомбасы ящера оказались перенасыщением. Например, бортовые орудийные батареи обычных калибров, предназначены для создания многослойных дымовых стен или огромных, но пришпиленных к земле облаков 5-километрового охвата. Причем создать любой из этих феноменов боевая гора была способна за считанные секунды. Не стало ли это лишним после зависания над Эрарбией гораздо более увесистой субматериковой формации? Наверняка стало. Но ящер маскировал себя не только от пользующихся глазами наблюдателей. С рутиной целенаправленности он путал карты тем, кто рассматривал побережье локаторами за горизонтной дальности. Ведь следуя логике, торчащую на рельефе боевую гору, можно расценивать как большой прыщ на чистом теле эрарбии. Для его выведения у имперских милитаристов имелись всяческие мази и лечебные примочки, а также составы, выжигающие заразу с корнем. И потому предусмотрительный Чирий, республиканский гигатанк «Сонный ящер», запутывал и этих всевидящих, излучающих радиоволны наблюдателей. Только одними офицерами, специалистами по радиоэлектронной борьбе и разведке из экипажа «Горы» можно было укомплектовать целую роту. Оборудование, которым манипулировали их приученные кнопкам и тумблером пальцы, часто обладало приличными размерами, даже могущими спорить в длиной гигастволов, пялящимися из недр «Сонного ящера». Например, собственная антенна за горизонтного локатора растягивалась вдоль борта танка почти на всю его длину. Когда бронеплиты отваливали в сторону, выставляя наружу ее решетчатую раму, у командного звена боевой машины начиналась головная боль. Все, включая генерала Канонира, опасались, что в случае внезапной атомной атаки домкрат и ящера не успеют вернуть ему первоначальную гладкость приплюснутого яйца. Согласитесь, было за что переживать. Однако без самостоятельного заглядывания за покатость геи, сонный ящер стал бы во всем зависим от ненадежной связи с вышестоящими штабами. Ну а они, как известно, сами мучились отсутствием оперативных данных. И все-таки из -за опасения за свои внутренности гигатанк не всегда обнажал все наличное антенное поле. Третьей и даже четвертой части хватало для грубой разведки тысяч квадратных километров. Только когда на картах попадалось нечто действительно интересное и требовались детали, Вице-полковник, инженер Арталлал связывался с генералом-тутором и запрашивал разрешение на выдвижение всей площади антенны. Ее увеличение напрямую связывалось с подробной детализацией, и генералу-канониру приходилось кланяться физическим законам и разрешать. Тогда у тех, кто заведовал пассивной защитой горы, начиналась суета и нервные минуты. Конечно, сонный ящер, умеющий сам заглядывать за холмы и горы, был обязан противодействовать такой же способности у противников. Кстати. Тех, кто мог взглянуть на него прямо, распространяющимся без переотражения локаторным лучом, ящер, как ни странно, боялся гораздо меньше. Имея чудовищный арсенал оружия, он уничтожал таких любопытных задолго до получения ими такого решающего преимущества, как прямая видимость. Ну а со смотрящими из-за угла он боролся по-своему. Если он не мог по каким-то стратегическим соображениям или просто из-за недострела нанести по этим разведывательным системам удар, он их запутывал. За дело боролись ребята из ввода радиовойны. Почти все они были офицерами, но даже те, кто значился там солдатом, обычно имел за плечами университетское образование. Когда они принимались работать всерьез, там на экранах и электронных картах противника, начинали происходить чудеса. По разрешению, полученному сверху, радиобойцы выбирали тактику действий. Она могла быть активной, тогда те, кто пытался обнаружить ящер, догадывались, что против них Точнее, функционирование их аппаратуры идет целенаправленное вмешательство. В их экранах рябило, мерцало и полыхало пятнами нечто. Не лучший метод борьбы, ведь само наличие этого нечто говорило бакам о том, что на берегу кто-то есть, кто-то хорошо-хорошо технически оснащенный и, следовательно, максимально опасный. Поэтому чаще рота радиоэлектронной войны действовала хитрее. Ставящиеся помехи маскировались под природные катаклизмы, Благо, в период ведения тотальной атомной войны и хватало. Правда, они были не совсем природные, но все-таки не имели с сонным ящером прямой и однозначной связи. И в индикаторах эрорбаков радиолокационные карты местности путались, шли волнами, в этих складках было относительно трудно выявить прыщ гигатанка. Или этот возвышающийся на местности бугорок делился на несколько. Эдакую дивизию боевых гор, выползшую на бережок океана погреться ввалившихся с небес радиоактивных дождиках. Что по этому поводу должны были предпринимать имперские маршалы? Наносить верные термоядерные удары по всем подозрительным складкам местности? Ну а если эти складки все время меняют местоположение? Как быть? Правильно. Они требовали от подчиненных им разведчиков уточнения обстановки. Те и старались. Но военные инженеры Ящера тоже не впадали в победную эйфорию. Они продолжали находиться в радостно неугомонной суете. Вот это и называлось радиоэлектронной войной.